«Неплохо, твоя милость, это значит чуть хуже, чем хорошо?» «А твои познания я бы оценил где-то между дерьмово и «совсем никак». «Не зуди, сварди!» Лениво отвечал мне Уильям, покачиваясь в седле в так неспешным шагам коня. «На дорогу-то мы вышли? Значит, все-таки я знаю эти леса именно, что неплохо!» Ему, похоже, путешествие нравилось. «Три». Три дня мы блуждали по проклятому лесу. Не ты ли, пока мы в путь собирались, всю плешню проел речами о том, как торопишься к милой? Знаешь, у нас на благословленном богами севере кромчих, которые знают рисковую тропу так же неплохо, как и ты, принято выкидывать за борт и бить по голове веслом, когда всплывут. Я не люблю с некоторых пор ночевать в лесу. Неуютно мне тут. Даже в холодной каменной критушке замка мне лучше спалось. А сейчас, по милости Уильяма, пришлось ночевать в лесах две ночи подряд, и лишь к исходу третьего дня от отбытия замка мы вышли снова на дорогу, ведущую к прилучине. Я же пребывал в расстроенных чувствах, и посему ворчал, осуждая дождливую погоду, рыжую скотину, негостеприимную страну, и Уильяма, который заблудился в трех елках, и я заблудился с ним за компанию. Причиной душевного смятения было то, что руны так и не дали мне ответ. Правильно ли я поступил, что ушел от мастера Ульрика? Не сочтет ли одноглазый обманом мое нежелание расплачиваться? Но, с другой стороны, коварный старикашка свое золото все же получил, и немало сверх того. А с третий, получил он его не от меня, а я Ульрика еще и проклял, чтобы ему жизнь медом не казалась. По моему разумению, мы были в расчете. Ложь за ложь, порча за опыты. А вот если по разумению отца битв я остался должником, то он лишит меня удачи. Такие дела. Неопределенность меня угнетала. А я, в свою очередь, угнетал Уильяма, стоячески терпевшего мой скверный нрав. Ладно, что толку брюзжать? Приедем в деревню? Спрошу руны еще раз. Асы любят упорных. Но все когда-нибудь кончается. И, наконец, мы достигли логова старого Тома. Не сказать, что он был не рад гостю. Уильям отправился на подворье старосты, наказав прийти за ним утром. Но смотрел как-то смущенно. Виновата, я бы сказал. В дом, тем не менее, пригласил. Дружески похлопав меня по плечу и попросив не побрезговать гостеприимством. Ситуацию прояснила Анна. «Это твой конь?» Милым своим голоском пропела она, незаметно подойдя сзади. «Красивый». Она погладила животное по хитрой рыжей морде. «Как его зовут?» «Сто фунтов копченой колбасы». Ответствовал ей я. Коновизи у Тома не было. Я своего мешка с костями привязал к воротам сарая, в котором мы с Томом когда-то варили клей. «Какое странное имя для лошади. Любите вы на севере сложные имена изобретать. Это не только имя. Это его скорая судьба». Я, наконец, расседлал коня снял сумки, дабы позже сложить их в сарае, и только собрался распустить руки, благо никто вроде не видел, как был остановлен девушкой. «Сварти, стой!» «Не надо!» Прервала мой порыв подойти и как следует потискать Анна. «Я должна тебе сказать...» Девица замялась. «Ну, понимаешь, тебя так долго не было, а я...» «Что ты?» «Я... Ты только не злись, прошу тебя!» Она нервно теребила рука в платье. «Я замужем теперь». «Фух». Я-то думал, заболела чем заразным. И на меня чихнуть успела. «И всего-то? Удачи и богатство твоей семье, Крепких сыновей тебе, силы и славы твоему мужу. Кто-то счастливый, что избран тобой мужья». Я отвернулся, копаясь в сумках. Замужем так замужем. Была бы она последней девицей в Мингарде, вот это был бы повод горевать что до конца времен придется развлекаться кулачной забавой. А так... Вильям, с дубков который, Помнишь его? Он еще с Томом повздорил, когда ты из лесу вышел к нам. Сговорились они с дядюшкой как-то, и я присмотрелась. Вроде и хорош парень, меня любит. Он уродни в дубках сейчас, а тебя все нет и нет. А меня все нет и нет, подтвердил я ей машинально. Что же ей подарить-то? Нехорошо без дара. Событие все таки для девки. Она на деревне уж перестарком, скорее всего, считалась. В этих краях рано замуж выдают. Но вот же. Сподобилась. Да и отдариваться принято за любовь. Прими, Анна. Я выкопал из кучи сена, прибранного из ульриковых грядок, пару неприметных корешков. Пригодится тебе. Если утомиться на ложе любит твой избранник... Запари ему кусочек в кипятке и выпить дай». «Приятно удивлена будешь пылом проснувшейся страсти». «Только много не клади, а то до мозоли сотрёшься». «Спасибо, а как же?» «И супругу твоему в дар». Я вручил ей один из прибранных в замке ножи. «Добрый клинок». Сама лично заказывала его лучшему кузнецу. Заплатил за него немало. «Поруке придётся такому славному мужу, как Вильям». Девушка растерянно переводила взгляд то на нож в ножнах, то на пучок корешков, то на меня. Лицо ее порозовело и выражало растерянность. «Сварти, погоди, тебе что, все равно?» Она, наконец, определилась с испытываемой ею чувствами. Из имеющегося ассортимента выбрала праведное возмущение. «Тебе что, совсем безразлично?» «Я так и знала! Скотина же ты бессердечная!» Ругаться было лениво. Хотелось за стол поесть нормальной еды и выпить пивка. И поспать желательно под крыши. Что ты, что ты, сердце мое разрывается от тоски. Поспешил я тут же ее успокоить. Печаль поселилась навеки в душе. Не знаю, смогу ли теперь смотреть на других дев, ведь в каждой из них буду видеть тебя. И спустя много лет расскажу своим многом, что счастье свое обрел, но не удержал, растеряв, как небрежный гуляк, монеты. Прекраснейшая, сладчайшая ива ожерели была в моих руках, но упустил, и вечное горе познал от разлуки. Не помутиться бы разуму мне, вспоминая, что принадлежит другому та, что похитила сердце моё. И глядя на звезды, я вспоминаю сияние глаз твоих, тоску и отчаяние топить буду в пиве, знай же. Я долго еще так мог, но гейзер моей красноречивости заткнул старый том, явившийся поторопить девку. На стол накрывать, дабы гостя встретить как следует. Я обратил внимание, что борода у него, кстати, отросла, хоть и не такая знатная, как прежде. И руки все почему-то норовил за спину убрать. Застудил, наверное, минувшей зимы. В тепло прячет. Однако наглотаться томого скверного пивка мне не довелось. Махнув с ним по кружке в ожидании горячего, горшки, с которым уже томились в печи, я позвал Тома в сарай смотреть подарки. Да, я же не для себя ободрал грядки Ульрика, не даст сук мне в пути травами заниматься. А вот в благодарность доброму старику они будут в самый раз. И на руны надо бы глянуть, пока светлой голова свежая. Деда, при виде того, что ныне стало его собственностью, посетила настоящее счастье. И, растянув бороду в улыбке, он погрузил свои заскорузлые лапы в содержимое мешка. Он довольно сопел, определяя на глаз редкие корни и травы, что одно за другой извлекал наружу. Он радовался, как ребенок, подсчитывая барыш с продажи того, что он из этого приготовит. Он вяло брюзжал, сетуя на то, что продукты я привез порядком подвявшим, но это не могло умолить его довольство. И радость его усиливалась двукратно моим рассказом о великой силе растений, мной привезенных, сорванных. Кстати, изделяна к самого Улерика. Думал, у деда лицо треснет. Так он улыбнулся, когда я рассказал, как и откуда взялось все это изобилие. Я не обращал внимания на искреннюю радость старого знахаря. Я был занят тем, что чувствовал себя дураком. Очень неприятное ощущение, хочу поведать вам. Ансус. Феху. Хагалас. «Наутис, вот что мне сказали руны, и на этот раз я отлично понял послание. Не сбудутся планы алчущего богатства, ждет его беда. Знак вопрошающему, что шиш ему с маслом, а не добыча и оковы нужды до да кучи, авось поумнеет. Чтобы стало понятнее, когда брал я руны, думал не о том, прощать ли меня одноглаза за обман. Вопрос не о том, затаил в сердце. Проклятая жадность! Как там моя сумка с болотной добычей?» Вот какие мысли давлели на душе. Не прошел ли по моим следам опытный охотник из знакомых того же Тома? Не порезвилась ли сухая росомаха, что не ради еды, а веселье своего звериного ради откопала и вытащила сумку и растерзала ее, раскидав содержимое по всему лесу? Смогу ли я вновь спустя год найти то место, где схоронил добычу, или придется блуждать по чащобам в бесплодных поисках того, Чего, возможно, на месте уже и не лежит. Стыдно. На дворе кто-то заорал грубым голосом, требуя Тома, но я не обращал внимания. Мысли были поглощены полученным уроком. Сказано ведь ясно. Гибнут стадо, родня умирает, и смертен ты сам. Но смерти не ведает громкая слава деяний достойных. Не забрать ни золото, ни серебро, ни крепкий дракар. Недорогую броню, недостойное оружие, не даже чудесную воду в чертоге павших? Лишь славу возьмешь с собой, по делам судим будешь? Достоин ли пировать со славными? Достоин ли скрестить с ними оружие, отдыхая от вечного пира? Достоин ли с ними встать в одном строю, когда придет время? Не выдержит глейбнир и вырвется жадные? А какая слава у того, кто лишен удачи и асами проклят? Известен обманом и слова не держит. нидингов нигде не отобряет. Да вороны с ним, с этим золотом. Да буду другое, тем более, что она даже там не в монетах, а в посуде и безделушках. Жалко волшебную воду. Но обходился и раньше без нее. Обойдусь и впредь. Выдастся оказия, вернусь еще в эти края. Поищу. Не выдастся, плевать. Выпил я много больше, чем влезет во фляги, что спрятал в своем мешке. «Не просунешь три весла в один весельный люк, хватит и того, что при мне». Дверь сарая, прикрытая Томом с треском, распахнулась от резвого рывка. «Нордман и Хедин, призванный лошадью, ты пойдешь с нами!» Хриплый, пропитанный голосина прервал приступ самоедства и прочие мои размышления и заставил оторвать взгляд от разглядывания ясеневых плашек с выжженными на них рунами. Я сыпал руну в мешочек и положил руку на железо секира, затянутой за пояс. «Назовись». В начавших звучаться сумерка, горящий фитиль, плававший в плошке с салом, давал недостаточно света, чтобы понять, кто явился на огонеке и вещает с улицы. Хотя голос был смутно узнаваем. Фигура сделала шаг в дверной проем. За ней, держась чуть сзади, виднелись еще то ли двое, то ли трое. Я узнал говорившего. Это был Расмус, стражник из замка барона Вильгельма. Мы не были с ним друзьями, но врагами тоже не были. Я не брал у него денег взаймы и не оскорблял его ни в лицо, ни за глаза. Какое у него ко мне дело? Капитан Мэра приказал доставить тебя в замок. Ты пойдешь с нами добровольно? Или нам применить силу? Я третий день как оттуда. Чего ему надо? Стражник начал терять терпение. Господин капитан знает и сам тебе скажет, зачем ты ему понадобился. Он с мастером улириком велел тебя доставить незамедлительно. Он сделал шаг вперед. Не сопротивляйся, Норман, а то О, хуже будет. О как! Вот откуда воню потянуло. улирик пакостит. За порчу? За грядки? Или не хочет терять такого полезного раба, с которого за сезон можно получить золота немало? В том, чьи это проделки, я не усомнился ни на миг. Капитану дружины, а безус Хадринга, Хадренга, ровным счетом не было нужно ничего. Что он и подтвердил, выпустив меня из замка беспрепятственно. О том, старая бородатая жопа мог бы и предупредить, что меня тут ждут. Он не мог не знать про Хирмана Фильгейма в деревне. И о том, зачем они тут тоже не мог не знать. В деревне ведь как? В одном конце пукнул, в другом скажут «обосрался». А у стражей тут есть, если не родня, то знакомые. «Предатель!» «А она тоже хороша!» Секира сама прыгнула мне в руку. «Не стыдно стать трелем, если попал в плен беспамятным или увечным. Нет позора принять приказ Ярла и сдаться врагу, если сопротивляться нет смысла. Дурная слава достанется Ярлу. Он в ответе за людей Хирда. Но бросить оружие и идти в рабство самому?» «Нет уж. Не бывать ничему, кроме жаркой драки!» Зашипел, вытаскиваемый из ножен меч Размуса. Он шагнул вперед и вправо, освобождая место. Сбоку тут же обозначился еще один воин дружины Вильгельма, со щитом и коротким копьем. Места для третьего не хватало, и тот пока оставался сзади. Я же стоял посредине помещения, и пускать их всех внутрь сарая не собирался. — Убери топор, топор Нордман! — скомандовал старший небольшого отряда. — А то подколем, как свинью! Поддержал его товарищ сбоку, направив в мою сторону острее копья и чуть сдвинувшись вперед. «Нам не говорили обязательно притащить тебя целым! Или желаешь острого железа отведать? Морду в стену, руки в гору!» Лицо дружинника скрывала полумаска шлема, но голос выдавал невеликий возраст речистого воителя. «А ты подойди поближе, и тебе сразу станет легче!» Ответил я ему, одновременно прикидывая, что мне выпало на костях. «Я колдун». И это моё преимущество. Они не знают, что я колдун. Это тоже моё преимущество. Они наверняка видели, как Самуэль весной навешал мне по ушам, когда мы с Улериком выясняли, на что я пригоден. Ту бледную немочь, которую я из себя представлял, такой кабан, как Самуэль, мог бы завязать тройным морским скользящим узлом и не вспотеть. Но вот не задача. Я креп и отъелся. они думают, что меня сопли перешибить можно. Это тоже мое преимущество. Передо мной не самое лучшее, что есть в Хирде у Вильгельма. Расмус стар и порядком обрюск, А рядом с ним сопливый юнец. И даже при тусклом свете лампаны видно, что железка и его копья покрыта пятнами ржавчины. А вместо кольчуги кожаная бронька. Еще и не по размеру. У нас в Борге за такое обращение с оружием на неродивого Дренга плевали бы и презирали. Но с другой стороны, их минимум трое. Это сильно нехорошо. Я без брони и щита, и подумал, что нахожусь в доме у друга, и опасности нет. Расмус хоть и не молод, но, может быть, весьма опытен. Возраст не показатель слабости. Старый олаф, дряхлый и хромой, хоть уже и не ходил в походы, а борода и волосы его были седы. Сколько себя помню, валял по песку дренгов -борга в учебных поединках, не сильно напрягаясь при этом. Ты только замахнулся. А дед уже видит, куда пойдет удар, где будет твой щит, где топор, где твоя голова и ноги. И почему ты дурак, и молодежь чехила и неловкая, не то, что раньше. И не в коня, а корм. И лучше бы я шел землю по хате коз доить, и в ручонках своих же сжимать мне метлу и поганая ведерко, а не секиру. И что баба на сносях скоромыслом опаснее меня стократно. И что это ты раскорячился, будто до сортира не донес и так далее. Долго и глумливо. Секира — это не то самое, чем я хотел бы биться в тесноватом томовом сарае. Но, несмотря на все это, у меня есть отличные шансы. Времени у меня будет только на одно заклинание, имея приколачу Расмуса к стенке сарая. И пока сопляк рядом с ним мается со своим вертелом, достану и его. Он держит щит, как крышку от котла с похлебкой, и получит свое. Что тут происходит? Прервал мои приготовления и наше препирательство голос Уильяма.